«Но если Роял хочет, чтобы она осталась, то из принципа мне придется возразить», — со смехом заметил Эхан. «К счастью, я оказался в меньшинстве». Широкой улыбкой он подбегнул Сарин. «Мне ужасно надоело глядеть на старые морщинистые лица». «Выходит, она остается?» — удивленно спросил Эден. «Она остается», — ответил ему Киин. Он так и не притронулся к ужину. И не только он один. Ни Шудон, ни Ондел еще не наполняли тарелок. Как только спор закончился, Шудан преклонил голову в краткой молитве и приступил к еде. Но Иондал сперва дождался, пока хозяин отведает первый кусок, что сильно заинтриговало Сарин. Несмотря на высокий титул Ройла, они ужинали в доме Киина, и, основываясь на старых традициях, ему отводилось право первым попробовать еду. Хотя, кроме Иондала, никто ждать не стал. Скорее всего, все остальные настолько привыкли к положению самой важной персоны за столом, что перестали задумываться, когда можно начинать есть. После небольшой стычки с принцессой, дворяне поспешили обратиться к менее спорным вопросам. «Кин!» – провозгласил герцог. «Это мой лучший ужин за последние десятилетия «Ты льстишь мне, Ройл!» – ответил Кин. Сарин заметила, что дядя избегает титуловать гостей. Они против этого не возражают. «Я полностью согласен с лордом Ройлом», – высказался Иондал. «Ни единому орелонскому повару не превзойти тебя». «Орелон – большая страна!» – отозвался Кин.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 Ройл улыбнулся. «Обыкновенный человек, но при этом родной брат Теоданского короля, дядя принцессы, принадлежащий теперь к двум монаршим семьям, и муж знатной орелонской дворянки». «Не моя вина, что мои родственники – выдающиеся люди», – ответил Киин. «Милостивый домик посылает испытания всем без разбору». «Кстати, об испытаниях». Йондал повернулся к Сарин. «Ваше высочество, уже решили, как исполнить кручину?» Сарин недоуменно нахмурилась. «Какую кручину?»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 «Когда орелонская дворянка остается вдовой, она обычно проходит через кручину, госпожа», – вежливо откликнулся Шудан. «И что я должна делать?» – нахмурилась принцесса, не в привычках оставлять дела незаконченными. «Да, пустяки, раздайте бедным еду или какие-нибудь тряпки», – небрежно махнул рукой Эхан. «Никто не ожидает от вас особого рвения, просто Ядан решил сохранить одну из старых традиций. Элантрийцы всегда так поступали, когда один из них умирал. Мне лично этот обычай никогда не нравился».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 Он недовольно тыкал в нее вилкой, превращая шедевры Киина в неаппетитное месиво. «Я полагаю, мы договорились больше не встречаться». Наконец не выдержал он. Его замечание ворвалось в плавное течение беседы, как забредший в сердцу волчьей стаи лось. Гости замолчали и повернулись к нему. «Мы решили не собираться некоторое время», — ответил Йондал. «Мы никогда не предлагали прекратить собрание навсегда». «Тебе следует радоваться», — Добавил Эхан, помахивая насаженным на вилку куском свинины. «Ты больше всех заинтересован в продолжении наших встреч. Сколько осталось до конца налогового года?» «Кажется, год заканчивается через три месяца», — с готовностью подсказал Йондал. «Премного благодарен, граф, вам цены нет», — улыбнулся Эхан. «Всегда готовы подсказать, как принято поступить и так далее. В любом случае осталось три месяца. Что с твоей казной, эдан Ты же знаешь, как придирчивы королевские счетоводы». Эддон поежился под жесткими насмешками толстяка. Он прекрасно осознавал накладываемый временем ограничений и в то же время пытался забыть о неприятностях в надежде, что они пройдут сами собой. Лицо незадачливого барона полностью отражало внутреннюю борьбу, и Эхон открыто наслаждался зрелищем. «Господа!» – вмешался Кин. – «Не будем ссориться! Помните, что все мы желаем перемен! Особенно стабильности для страны и свободы для ее жителей!»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 заспорил Люкел. «Чем больше времени он правит, тем труднее будет возродить страну». «Я не вижу другого выхода», – развел руками герцог. «Мы не сможем и дальше безнаказанно выступать против короля». Услышав его слова, Эдден подпрыгнул, на лбу у него выступили капли пота. Они начали понимать, что, несмотря на опасность, продолжение встреч является лучшим выходом, чем ожидание, пока ядан лишит его титула. «Ройл прав», – неохотно согласился Эхан. «Теперь план принца не сработает». Мы не сможем ставить королю палки в колеса, дожидаясь, пока дворянство их богатство перейдет на нашу сторону. «Существует другой способ, господа», – заминкой вставил Йондал. «Какой граф?» – поинтересовался герцог. «Мне нужно около двадцати недель, чтобы отозвать легион с постов на торговых трактах. Денежное могущество – не единственный способ убеждения». «Твоим наемникам не выстоять против армии», – фыркнул Эхан. «Войску я дана меньше, чем у соседних государств».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 «Что вы имеете в виду, госпожа Сарин?» С интересом спросил Йондал. «Поверните создание Яда напротив него и заставьте короля осознать свой провал. Тогда можно будет надеяться, что вам представится случай предложить более разумный способ правления». «Заманчиво, но невыполнимо», — покачал многочисленными подбородками Эхан. «Может, Роден бы выкрутился но нас слишком мало». «В самый раз». Сарин поднялась со стула и стала прохаживаться вокруг стола.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 «Получается замкнутый круг. Гялочность и страх заменяют верность», — согласился шудан Сарин продолжил окружить по комнате. «Кто-нибудь из вас проглядывал отчеты орелонского производства за последние десятилетия?» «Они существуют?» — с интересом спросил Эхон. Принцесса кивнула. «У нас в Теоде, да?» «Удивитесь ли вы, господа, если я скажу, что уровень доходов Орелона резко упал после прихода ядана к власти?» «Ничуть нас пастик ряд неудачных лет!» «Удачу творят короли, лорд Эхон!»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 Она видела, что лорды размышляют над ее предложением, но перемены пугают их. «Подобные новшества несут с собой немалый риск», — заметил Шудон. «Риск, равный нападению на короля во главе армии Йондала? Если мой план не сработает, вы потеряете часть денег и толику гордости. Если сорвется атака достопочтимого генерала, вы потеряете головы». «Она права», — поддержал принцессу Эхан. «Во многом», — согласился Йондал. Хотя он и был солдатом, но чувствовал облегчение от мысли, что не придется сражаться со всеми согражданами. «Я готов попробовать». «Тебе легко говорить», — Эдден заерзал на стуле. «Если крестьяне разленятся, ты можешь отправить на поля легионеров». «Мои воины охраняют ракты, лорд Эдден», — засопел генерал. «Их помощь необходима, я не могу отозвать их оттуда». «И тебя неплохо платят за их услуги», — злобно откликнулся молодой барон. «А у меня все доходы идут с ферм».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 «Калантрийцы обеспечивали всех пищей, и страна могла обойтись без крестьян вообще. Теперь мы лишены и подобной роскоши». «Тогда помогите найти доказательства моей правоты. Пожертвуйте пары месяцев, и мы создадим собственные живые свидетельства». «Мы подумаем над вашим предложением», — ответил герцог. «Нет, лорд Рейл, вам придется принять решение сейчас. Помимо всего прочего, я верю, что вы патриот. Вы знаете, что пойдет ей во благо, а что нет».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 «Правда, я согласен». «Остался я один», — внезапно понял Эхан. «Ай, что мне делать?» «Лорд Ройл согласился крайне неохотно», — сказала Сарин. «Неужели вы последуете его примеру?» Толстяк раздразился громким смехом, колыхаясь всем телом. «Что за восхитительная девушка? Ладно, придется мне одобрить план от всего сердца и твердить, что принцесса была права с самого начала. А теперь Киин». «Я надеюсь, что ты не забыл о десерте. Я слышал, как расхваливают твои сласти». «Забыть десерт?» – проскрепил Киен. он ты меня обижаешь!» С улыбкой он поднялся из-за стола и исчез в дверях кухни. «Она знает свое дело, Киен, возможно, даже лучше меня», – донесся до Сталин голос герцога коройла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 Теперь его место занимаете вы. Мы с кином не годимся, он слишком долго отказывался от дворянства, а люди, чтобы они не утверждали, охотнее пойдут за громким титулом. Я же... Всем известно, что Яден создал безумную махину, которая теперь медленно поглощает Эрелон с моей помощью. Это все давно в прошлом. кин положил руку на плечо герцогам. Нет. Качнул головой Ройл. «Как сказала прекрасная принцесса, 10 лет – капля в жизни страны!» Я совершил огромную ошибку. «Мы справим ее!» – ободряюще произнес Кин. «Принятое сегодня предложение принесет плоды. Возможно, но даже лучше плана Раудена!» Ройл улыбнулся. «Из нее получилась бы подходящая жена для принца!» Кин согласно кивнул. «Превосходная и отличная королева! В пути доми часто недоступны смертным умам!»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 «Я думаю, что нам следует допустить возможность убийства Ройл». Тот с ожалением кивнул. «И что мы собираемся предпринять? Искать доказательства, что Ядан убил собственного сына? Знание и сила», – просто ответила принцесса. «Согласен», – откликнулся Киен. «Но только ты имеешь свободный доступ во дворец. Я посмотрю, что можно обнаружить». «Можем мы допустить, что он жив?» – спросил Ройл. «Король мог похоронить двойника, причем полное сходство необязательным. Грудная лихорадка сильно уродует людей».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 А меня учили никогда не упускать случая выяснить, куда направлены интересы джьернов». «Ты придаешь слишком много значения поступкам одного единственного жреца Аин». «Не просто жреца, дядя. Полного джьерна. И все же он один. Какого вреда ты от него ожидаешь?» «Спроси у Дюладельской республики», — ответила принцесса. «Кажется, именно он посетил их незадолго до катастрофы». «У нас нет твердых доказательств, что за их падением стоит ферден заметил Ройл. «У Теода есть, но ему никто не поверит».